Вся остальная, столь желанная наша беседа была проникнута бесконечной нежностью. Бедная Манона рассказала мне свои злоключения, я поведал ей о своих. Мы горько плакали беседу о ее бедственном положении и о темнице, из которой я только что вышел. Господин ДТ утешал нас новыми горячими обещаниями сделать все, чтобы положить конец нашим бедам.